Разрушитель миров. Так называл себя сам Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы. Когда узнал о страшных жертвах и разрушениях, причиненных американской атомной бомбой, сброшенной над Хиросимой 6 августа 1945 года, он был совестливым человеком и в дальнейшем призывал ученых мира не создавать оружие огромной разрушительной силы. В историю науки он вошел как отец атомной бомбы и как открыватель черных дыр. во вселенной. Роберта Аппенгеймера с раннего детства называли вундеркиндом, не в шутку, а всерьёз. Он рано научился читать, писать и ещё до поступления в школу интересовался всем: литературой, историей, науками, искусством. Его родители, евреи, выходцы из Германии, обосновались в Нью-Йорке в 1888 году. Отец был преуспевающим бизнесменом, мать известной художницей. Они поощряли тягу сына к знаниям. А дома была прекрасная библиотека. Роберта отдали в одну из лучших школ Нью-Йорка, где сразу отметили необыкновенную одарённость мальчика. Он легко учился, выучил греческий язык, стал изучать санскрит, древнейший литературный язык Индии, интересовался математикой, медициной. К 1922 году юноша поступил в престижный вуз США Гарвардский университет и уже через 3 года получил диплом с отличием. Роберта направили на стажировку в Европу к Эрнесту Резерфорду, известному английскому физику, лауреату Нобелевской премии. С ним он занимался исследованием атомных явлений. Затем, совместно с Максом Борном, немецким математиком и физиком, профессором Гёттингенского университета, Роберт разработал часть квантовой теории, известной сегодня как метод Борна-Пингеймера. В 25 лет Роберт вернулся в Штаты, опубликовал научную работу, стал доктором наук Он приобрел известность в научном мире США и Европы. Несколько университетов Америки предпочли за честь предложить ему самые лучшие условия для преподавания и научной деятельности. Он выбрал калифорнийский технологический в Пасадене, где преподавал в весенний семестр, и в Беркли для осенне-зимнего сезона, где он стал первым преподавателем квантовой механики. Но преподавательская работа не принесла ему удовлетворения. Студенты не понимали его теорий. В этот период он познакомился с молодыми людьми коммунистических убеждений и часть своего заработка отдавал на нужды партизан. В 1939 году в США стало известно, что в фашистской Германии учёные расщепили атомное ядро, а Пингеймер и другие учёные догадались, что речь может идти о получении управляемой цепной реакции, которая является ключом к созданию нового самого разрушительного вида оружия. Письменно отправленным президенту США Франклину Рузвельту, знаменитый Эйнштейн, Оппенгеймер и другие учёные высказали свои опасения. Сигнал был услышан, и в США приступили к разработке собственной атомной бомбы по Манхэттенскому проекту. Оппенгеймер стал его научным руководителем. Атомная бомба была готова к 1945 году, но тут же возник вопрос: что с ней делать? Фашистская Германия лежала в руинах, Япония без Германии не представляла опасности. Новый президент США Гарри Трумэн собрал учёных для обсуждения этого вопроса. Сбросить атомную бомбу решили на один из военных объектов Японии. Опингеймер согласился, но перед этим её испытали в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Взрыв произвели 16 июля 1945 года. Сила разрушения была такова, что многие учёные ужаснулись. Но военная машина уже была запущена. 6 августа того же года сбросили урановую бомбу Малыш на Хиросиму, а 9 августа плутониевую Толстяк на Нагасаки. Оппенгеймер был женат на коммунистке, поэтому его признали неблагонадёжным, и на его дальнейшей карьере был поставлен крест. Ему не давали доступа к секретной информации. Оппенгеймер чувствовал себя изгнанным из науки, много курил. В 1966 году у него резко ухудшилось здоровье, и через год он скончался в своём доме. в Принстоне от рака горла